Заметно было уже по одному виду господина Галяткина, что у него хлопот, полный рот и дел страшная куча. Сторговав полный обеденный и чайный сервиз слишком на тысячу пятьсот рублей ассигнациями и выторговав себе в эту же сумму затейливой формы сигарочницу и полный серебряный прибор для бритья бороды, приценившись, наконец, еще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 «Это вы, господа!» — перебил поспешно господин Галяткин, немного сконфузясь и скандализируясь изумлением чиновников и, вместе с тем, кроткостью их обращения. Но, впрочем, делая развязного и молодца поневоле. «Дезертировали, господа. Хе -хе -хе. Тут даже, чтобы не уронить себя и не зайти до канцелярского юношества, с которым всегда был в должных границах,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 Пусть его сидит, господа. И меня спрашивал, а? Спрашивал Яков Петрович. Да что это с вами? Раздушены, распомажены, франтом таким. Так, господа, это так, полноте, отвечал господин Галяткин, смотря в сторону и напряженно улыбнувшись. Видя, что господин Галяткин улыбается, чиновники расхохотались.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 то есть, подняв брови и сжав губы до да нельзя, раскланялся с господами-чиновниками и потом вышел, оставив их в крайнем изумлении. — Куда прикажете? — спросил довольно сурово Петрушка, которому уже наскучило, вероятно, таскаться по холоду. — Куда прикажете? — спросил он господина Голяткина, встречая его страшный, всеуничтожающий взгляд —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 Впрочем, ведь я могу и пораньше, да к тому же и семейный обед. Я этк могу санфасон без церемоний, как между порядочными людьми говорится. чего же бы мне нельзя сан-фасон? Медведь наш же говорил, что будет все сан а потому и я тоже. Так думал господин Галяткин, а между тем... Волнение его все более и более увеличивалось. Заметно было, что он готовился к чему-то весьма хлопотливому, чтобы не сказать более, шептал про себя, жестикулировал правой рукой, беспрерывно поглядывал в окна кареты, так что, смотря теперь на господина Голядкина, право бы никто не сказал, что он собирается хорошо пообедать, запросто, да еще в своем семейном кругу сан-фасон, как между порядочными людьми говорится. Наконец, у самого Измайловского моста господин Голядкин указал на один дом. Карета с грохотом вкатилась в ворота и остановилась у подъезда правого фаса. Заметив одну женскую фигуру в окне второго этажа, господин Голядкин послал ей рукой поцелуй. Впрочем,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 — Что а ты, мой милый, я... я на обед, братец, ведь ты меня знаешь? — Как не знать? Принимать вас не велено-с. Ты... ты, братец... ты верно ошибаешься, братец. Это я. Я, братец, приглашен. — Я на обед, — проговорил господин Галяткин сбрасывая шинель и показывая очевидное намерение отправиться в комнаты. — Позвольте-с, нельзя-с, не принимать вам отказывать вельно, вот как. Господин Галяткин побледнел. В это самое время дверь из внутренних комнат отворилась, и вошел Герасимыч, старый камердинер Алсуфия Ивановича. «Вот они, Емельян Герасимович, войти хотят, а я...» «А вы, дурак, Алексеевич, ступайте в комнаты, а сюда пришлите под лица Семёныча». «Нельзя-с», сказал он учтиво, но решительно обращаясь к господину Галяткину. «Никак невозможно-с». «Просят извиниться, не могут принять». «Они так и сказали, что не могут принять». — нерешительно спросил господин Галяткин. — Вы извините, Герасимыч, отчего же никак невозможно? — Никак невозможно-с. Я докладывал -с. Сказали, проси извинить, не могут, дескать, принять-с. От Отчего же? Как же это? Как? — Позвольте, позвольте.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 Возразил Герасимыч, весьма решительно отстраняя рукой господина Галяткина и давая широкую дорогу двум господам, которые в это самое мгновение входили в прихожую. Ходившие господа были Андрей Филиппыч и племянник его Владимир Семенович. Оба они с недоумением посмотрели на господина Голядкина. Андрей Филиппыч хотел было что-то заговорить, но господин Галяткин уже решился. Он уже выходил из прихожей Алсуфьи Иваныча, опустив глаза, покраснев, улыбаясь, с совершенно потерянной физиономией. — Я зайду после, Герасимыч. Я объяснюсь. Я надеюсь, что все это не замедлит своевременно объясниться, — проговорил он на пороге и отчасти на лестнице. — Яков Петрович! «Яков Петрович!» — послышался голос последовавшего за господином Голяткиным Андрея Филиппича. Господин Галяткин находился тогда уже на первой забежной площадке. Он быстро обратился к Андрею Филиппичу. «Что вам угодно, Андрей Филиппич!» — сказал он довольно решительным тоном. «Что это с вами, Яков Петрович? Каким образом?» «Ничего -с, Андрей Филиппич. Я здесь сам по себе. Это моя частная жизнь, Андрей Филиппич». «Что такое-с?» «Я говорю, Андрей Филиппч, что это моя частная жизнь и что здесь, сколько мне кажется, ничего нельзя найти предусудительного касательно официальных отношений моих». «Как касательно официальных? Что с вами, сударь, такое?» «Ничего, Андрей Филиппч, совершенно ничего. Дерзкая девчонка, больше ничего».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 Вероятно, новых гостей, приглашенных Алсуфием Ивановичем. Господин Галядкин отчасти опомнился, поскорее поднял повыше свой енотовый воротник, прикрылся им по возможности, и стал, ковыляя, семеня, торопясь и спотыкаясь, сходить с лестницы. Чувствовал он в себе какое-то ослабление и онемение. Смущение его было в такой сильной степени, что вышед на крыльцо. Он не подождал и кареты, а сам пошел прямо через грязный двор до своего экипажа. Подойдя к своему экипажу и, приготовляясь в нем поместиться, господин Голядкин мысленно обнаружил желание провалиться сквозь землю или спрятаться хоть в мышиную щелочку вместе с каретой. Ему казалось, что все, что не есть в доме Алсуфия Иваныча, вот, так и смотрит теперь на него из всех окон. Он знал, что непременно тут же на месте умрет, если обернется назад. «Что ты смеешься, болван?» сказал он с скороговоркой Петрушки, который приготовился было его посадить в карету. «Да что мне смеяться-то? Я ничего. Куда теперь ехать?» «Ступай домой. Поезжай». «Пошел домой».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 Приказал поворотить в один переулок и остановиться возле трактира довольно скромной наружности. Вышит из кареты, герой наш расплатился с извозчиком и таким образом избавился, наконец, от своего экипажа. Петрушки приказал идти домой и ждать его возвращения. Сам же вошел в трактир, взял особенный номер и приказал подать себе пообедать. Чувствовал он себя...